Летописи не оставили ни слова, ни намека о причине скоропостижной смерти среднего из сыновей Калиты. Томил ли Иван Иванович давний недуг? Или в гостях у Бердибека попотчивали чем-нибудь особенным? На такое ведь водились там искусники и в прежние времена». И князь Александр Невский когда-то вернулся из ханской столицы смертельно больным. И отец его, отравленный в Каракаруме, умер по дороге на Русь. Но не тогда, в XIII веке, не теперь в XIV, лекари посмертных заключений не оставляли. Твердо можно сказать лишь одно – варде не были довольны тем как иван иванович вел себя в последние годы очень уж решительно пресекал он онлачине ордынских послов на руси добился чтобы хан отозвал во свояси лютого алачу а когда пожаловал на русь с посольскими полномочиями царевич мамад хажа причинявший много зла рязанскому княжеству иван иванович и царевича осадил, не впусти его во свою отчину в русскую землю. Как видим, подобное поведение великого Владимирского князя не увязывается с бытующим представлением о его слабоволии и кротости. Вдруг оказалась Москва без взрослого князя. Дико было как-то и помыслить, что с завтрашнего дня станет в княжеском дому старшим малолеток Дмитрий в его неполные девять лет. Собирали, собирали Москву, и вот стоят посреди нее гробы, а у гробов дети несмышленные. Иван Иванович успел составить духовное завещание. Возможно, сделал это на всякий случай, так было принято. еще накануне последней поездки в Орду. Пишу душевную грамоту, ничем же не нужен, целым своим умом во своем здоровье. Грамота сохранилась до наших дней. Она выполнена на пергаменте в двух списках, снабженных подвесными великокняжескими печатями из позолоченного серебра. Списки дословно совпадают, и, вероятнее всего, один был изготовлен для жены и детей Ивана Ивановича, а другой – для Марии Ивановны и братанича Владимира. Завещание составлено в том же тоне деловых поручений и распоряжений, в каком писали свои духовные «Отец и старший брат Ивана Красного». Прежде всего, подробно и четко определяется величины земельных владений, оставляемых наследником. Москва со всеми землями, занятыми под укрепления, жилье, хозяйственные постройки, огороды, сады, луга, бары, ближние речные ловища и прочее, а также со всевозможными таможенными и мытными сборами и пошлинами делится между сыновьями Ивана Красного, Дмитрием и Иваном и их двоюродным братом на три равные части. Делится между ними и княжество Московское, но уже не поровну и не целиком. Дмитрию как старшему в роду По обычаю завещаются два важнейших после Москвы города – Коломна и Можайск с окрестными волостями, селами и деревнями. Можайск стоит у верховьев Москвы реки на западе, а Коломна у ее устья в юго-восточном углу княжества. И таким образом все оно, как крепким поясом, перепоясано течением реки, с притороченными к берегам волостями. Правда, в одном месте возле Звенигорода этот пояс как бы надставлен куском из другого материала, потому что сам Звенигород и прилежащие к нему волости завещаны младшему брату Дмитрия. От них обоих зависит, быть ли поясу крепким на разрыв. Владимиру переходит земли, принадлежащие его отцу, Часть Владимирских властей кустится к северо-востоку от Москвы за Клязьмой, по ее притокам, а другая часть, большая, на юге княжества, по Надокой, по берегам Нары до Протвы. Некоторые власти и села находятся под рукой тетки Марии Александровны, вдовы князь Семена. В случае ее смерти земли эти перейдут к Дмитрию. А когда умрет великая княгиня Ульяна, вторая жена Ивана Калиты, мачеха Ивана Ивановича, то принадлежащие ей угодья и урочище будут поделены на четверо троим братьям и великой княгине Александре. последний кроме того, отдается часть властей в уделах старшего и младшего сыновей, а также ряд сел, московских и подмосковных. Если какие-то новые земли достанутся сыновьям и братаничу, то пусть поделят без обиды, а если орда отнимет, что в пользу соседей, то остаток тоже по справедливости поделят. Всей земле до последней однодворной деревеньки, до последнего овражка и мерзного валуна нужно знать меру и счет, чтобы ни единая пять не утерялась, не заросла бурьяном, не стала причиной обид и раздоров. Далее в духовной делились драгоценные вещи, скопленные в сундуках, ларях и шкатулках великокняжеских палат. Дмитрию Иван Иванович оставлял нагрудный крест с изображением святого Александра. И еще один крест – Золотом окованный, затем большую золотую цепь нагрудную с золотым же крестом, золотую цепь кольчатую, да шапку золотую, да большой пояс с жемчужными камнями, которым завещателя благословил в свое время отец Иван Данилович. А еще золотой пояс с крюком и саблю золотую, И серьгу золотую с жемчугом, и большой золотой ковш, и бадью серебряную серебряной наливкой поверху, и еще разные драгоценности помельче. Не в обиде будет и меньший брат. Ему остается икона Благовещения, большая золотая цепь с крестом и еще одна цепь из золота. а к ним пояс золотой, ушитый жемчугами, простой золотой пояс, золотые же на плечики, большой золотой ковш, сабля золотая, серьга тоже золотая, с жемчугами. Подумал заботливый родитель и о подарках для будущих жен Дмитрия и Ивана. Каждый на свадьбу, будет пожалована по золотой цепи и золотому поясу. Запомним это обстоятельство, к нему еще придется вернуться при разматывании все того же Вильяминовского клубка. Золотой запас Великой скарбницы может, пожалуй, по первому впечатлению поразить воображение своими размерами. Но нужно принять в расчет, что все это скапливалось не на одном лишь веку Ивана Красного. Тут были вещи, доставшиеся ему в дар от старшего брата по завещанию от отца, к тому же, в свою очередь, тоже от отца и деда. Крест с изображением святого Александра, судя по всему, сто лет тому назад мог принадлежать прапрадеду мальчика Дмитрия Александру Ярославичу Невскому. Были тут, возможно, и чудом уцелевшие фамильные драгоценности еще до монгольских времен. Тут было то сравнительно немногое, что сбереглось при нашествиях и пожарах, утаивалось от завистливого глаза ханов и их послов, всякий раз требовавших всё новых и новых подарков. Это был весьма скромный, сравнительно с другими временами, Золотой достаток великокняжеского дома – вещи, которые почти никогда, за исключением особо торжественных случаев, не надевались, не нацеплялись и не навешивались, но держались под спудом на черный день, на случай самой крайней нужды.